Глава четвертая. Через силу. Три метра вниз — это очень много. Нереально много, когда летишь спиной вниз, а потом еще и копчиком об землю. «Ять!» — вырвалось у меня, когда крайне жесткая земля ударила меня со всей скоростью, какую я успел набрать за время полета. «Сука!» — простонал я вслед, перекатываясь на бок. Рука сама поползла за спину, чтобы пощупать место удара. Чувствительность на нуле, то ли из-за падения, то ли... Все похолодело, и я машинально развернулся обратно на спину и посмотрел на ноги. Гнуться. Фух. Перекатившись обратно на спину, я раскинул руки в стороны, выдохнул, расслабился. «Можно предпринять еще одну попытку». Я подтянул ноги к груди, перевернулся. Что-то громко щелкнуло в районе поясницы. Безболезненно, к счастью. И потому мое рвение разведчика это ничуть не подорвало. Нож валялся рядом. Пусть там и лежит, не убежит никуда. Вот то, что мне не хватило ловкости, большая проблема. Я залез на ветку первой сосны еще раз, уселся на нее и задумался — Головой ей не ударился, так что приток новых идей не иссякал. Можно было бы прыгнуть во второй раз, постаравшись оттолкнуться посильнее. Но тут уже риск поскользнуться и не так рассчитать усилия, а в итоге ударить спину еще разок. Вероятно, она это переживет, но сколько так можно будет повторять? Раз, два, три. Желание встать ослабло. Надо смотреть иначе. Совсем иначе, потому что если решать задачу в лоб, то ничего хорошего не будет. Нельзя надеяться на какой-то призрачный шанс успеха. С полутораметровой высоты прыгать вниз куда проще, чем я не применил воспользоваться, чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны. Другой ракурс, другое мнение от самого себя. Но не мешало бы увидеть что-то радикально иное, а не тупую лесенку из веток. Ладно, нет, не тупую. Идея была неплохая, но только не для меня. То ли я тяжеловат, то ли не слишком поворотлив. По факту мне чего-то не хватило, а тот, кто полегче и половчее, элементарно забрался бы на самый верх. Очень вероятно, что и до самого верха он добрался бы без какой-либо лесенки, но это не мой вариант. Надо получше посмотреть на сосну, которую я избрал своей целью. Сперва я сел на корточки, поднял нож и начал, подкидывая его в воздух, высматривать иной путь наверх — в лоб. Подумал об этом и сам же фыркнул, потому что путь в лоб обычно считается еще тупее, чем мой первый вариант. Но если это как раз мой вариант... Я воткнул нож в землю, посмотрел на сосну и встал на ноги, чтобы обойти ствол по кругу. «Ага, вот и новый интересный вариант. Нет ветки, но есть пара сучков по стволу. Можно попытаться забраться по ним, но едва ли...» Я приблизился к дереву и обнаружил, что не могу допрыгнуть до нижнего сучка, как ни стараюсь. Как старый пес я обошел сосну еще разок, но не нашел ничего подходящего. И меня начала разбирать дикая злость. Такое простое задание, но я не могу его выполнить». Сам поставил, и, как оказалось, что поставил очень сложную задачу. Почти невыполнимую. Или выполнимую, или нет. Я взял нож и воткнул его в ствол изо всех сил. Злость не уходила. Так себе вариант оказался. Искать новое место я не хотел. Но схватился за нож и попробовал его покачать. С трудом лезвие подалось, но не вывалилось. Я потянул его на себя и выдернул, но не с первого раза. «Идея!» Нож тут же воткнулся в ствол сосны выше сантиметров на тридцать. Я ухватился за него и вырвал. «Черт!» И с криком загнал его глубже в ствол со второй попытки. Не по самую рукоятку, но довольно глубоко. Попробовал на нем повиснуть. И получилось! Торжествовало все мое естество. Я подтянулся так, чтобы рука могла коснуться сучка выше. К счастью, тот не хрустнул под моим весом, и вскоре я оперся ногой уже на нож, а сам тянулся еще выше. До веток сосны оставались десятки сантиметров. «Если не ловкостью, так силой!» Помнится, что-то подобное было во второй части готики. «Нет ловкости — качай силу!» «Есть сила! Купи арбалет и шмаляй всех!» И еще один сучок, а потом уже живая ветка. Я ухватился за нее с облегчением. Зеленая ветка точно выдержит мой вес. Абсолютно точно выдержит. И я принялся тянуть сильнее, перебирая руками быстрее, поднимаясь выше и выше до тех пор, пока не уперся в пышную хвою сосны. Пусть не до самого края я добрался, но достаточно высоко. Сосна явно была отличным выбором. Отличным по высоте, но то, что я увидел, мне не понравилось. Совсем не понравилось. Выбравшись через силу на самый верх дерева, я подумал, что также через силу можно было бы рухнуть вниз, лишь бы не видеть всего этого.